Глава 61. Кенна. Волна накатывает на берег и касается лодыжек Райана. Когда она отходит назад, я могу рассмотреть его ноги. Их раздуло, на них много ссадин, а ступни торчат в разные стороны, под странными углами. «Райан!» — зову я. Он не отвечает, поэтому я касаюсь его щеки. Она влажная и ледяная. Я сжимаю его плечо и легко трясу его. Он падает на песок. На мгновение мне кажется, что тело передо мной — это не Райан, а Касим. У меня начинает кружиться голова. Меня шатает. Я делаю неловкий шаг вперёд. Кладу одну руку на песок, чтобы удержать равновесие, и зажмуриваюсь. Когда я снова открываю глаза, вижу Райна. Возьми себя в руки, Кенна. Я смотрю в одну сторону, в другую, оглядывая пляж, но нигде не вижу его серфборд. Может, у него оторвался лишь, и доска плавает где-то в океане? Он ведь не стал бы купаться в такую погоду. В любом случае, судя по состоянию его ног, Он разбился о камни. Я не хочу его двигать. Вдруг он сломал позвоночник. Но следующая волна накатывает уже до его талии, поэтому я хватаю его подмышки и оттягиваю дальше на песок, за линию прибоя, и начинаю делать искусственное дыхание. Давлю ему на грудь и дышу рот в рот. Его губы холодные. Шторм усиливается. Гром разный. Грохочет в нескольких вариантах. То это взлетающий рядом реактивный самолёт большой вместимости. Он взлетает с Земли очень медленно, а потом грохочет прямо над головой, оставляя после себя эхо. Иногда это страшная трагедия настройки. Что-то или кто-то летит с большой высоты. Иногда это внезапный и оглушительный треск, сопровождаемый гигантской молнией зигзагом, вытянувшийся по всему небу и словно раскалывающий мир на части. Я слышу дождь до того, как начинаю его чувствовать. Он бьёт по песку с яростным шипением. Затем по мне. Настоящий душ льёт мне на голову. К этому времени... Гром грохочет уже почти постоянно. Молнии сверкают по несколько раз в секунду, напоминая импульсную лампу. Проходят минуты. Райан, дыши. Но он не реагирует. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Я бегу назад, под струями льющейся на меня холодной воды. По моим щекам катятся слёзы, смешиваясь с дождём. Я бегу по тропинке всё быстрее и быстрее. Голые ноги проскальзывают в грязи. За углом я врезаюсь в кого-то идущего в противоположном направлении. Это Клемент. «Он мёртв!» — выдыхаю я. «Райан мёртв!» Клемент довольно быстро справляется с шоком. «Покажи мне!» Мы бежим по пляжу, пока не добираемся до тела. Я просто стою рядом когда Клемент его осматривает. «Я пыталась!» — говорю я, хватая ртом воздух. Затем снова начинаю плакать. Клемент обнимает меня обеими руками. Я плачу ему в плечо. У меня почти подкашиваются ноги. Я плачу из-за жены и дочки Райана. И я плачу из-за себя. «Теперь мне на самом деле страшно». «Мёртв?» — переспрашивает Скай. «Вы уверены?» — уточняет Виктор. Джек чешет голову. «Проклятье!» Мы снова выходим на пляж. Ветер треплет нам волосы, раздувает одежду, когда мы стоим вокруг тела Райана. Джек хмурится. «Он катался?» «Похоже», — отвечаю я, — «или купался». Джек показывает на океан. Ветер вспенивает его поверхность и поднимает острые пики, напоминающие взбитые яичные белки. Зачем ему серфить при такой погоде? Да и вчера она тоже была дерьмовой. Райан часто ходил кататься рано утром, до всех нас. А учитывая напряжение последних дней, неудивительно, что он предпочитал это делать в одиночестве. Но Джек прав. Сегодня утром условия едва ли подходят для катания. Теперь шок уходит. И в работу включается логика. Ещё одна смерть, кажущаяся трагической случайностью. Райан свалился с большой волны. Отстегнулась верёвка. Это вполне возможно при волнах такого размера. В особенности, если застёжка-липучка была старой. И он мог умереть до того, как выплыл. Его доску уже могло унести на много миль вдоль побережья. Или, может, он пошёл поплавать, и его выбросило на камни. Но Райан планировал уехать а количество смертей возрастает до трёх. Самоубийство, нападение акулы и утопление. Не связанные друг с другом трагедии или что-то ещё? Я смотрю сверху вниз на лицо Райана, словно его бледные губы могут мне что-то сказать, дать мне ответ. «Отнесём его на лужайку». — объявляет Скай. «Я принесу лопаты», — говорит Виктор и убегает. «Лопаты?» Я смотрю на Скай в ужасе. «Ты собираешься его хоронить?» «А что ещё мы можем сделать?» — спрашивает она грустным, но твёрдым голосом. «Вызвать скорую?» — предлагаю я. Я поворачиваюсь к Клементу, силой воли пытаюсь заставить его разумно взглянуть на вещи. «Для этого уже поздно», — мягко говорит он. «Или полицию». Даже произнося это слово, я вижу проблему. У Райана была просрочена виза, а когда в полиции это поймут, их заинтересуем мы все. Скай в первую очередь не может так рисковать. Конечно, вопрос визы — это такая мелочь, если кто-то из них, как я подозреваю, его убил. Даже если смерть Райана признают случайным утоплением, бухта скорби будет фигурировать в новостях. А это совершенно не нужно ни одному из них. Мы стоим рядом с ним. По нашим головам бьёт дождь. Я изучающе смотрю на их лица. Один из них — убийца. Скай встречается со мной взглядом, словно догадывается, о чём я думаю. Она видела, как Райан собирал вещи. Дождь усиливается. Я никогда не видела такого сильного дождя. На песке никого нет. Чайки нашли укрытие. Когда возвращается Виктор, Он сам, Клемент, Джек и Скай, поднимают Райана и несут его по пляжу. Нам с Микки остаётся только подхватить лопаты и следовать за ними. Когда мы заходим под деревья, на берег накатывает волна и стирает отпечатки наших ног. Остаётся мокрый песок без каких-либо следов. Словно нас там никогда и не было. Идя по тропе, мы просто месим грязь. Виктор начинает насвистывать милую Джейн. Остальные подключаются. Вначале я думаю, что мы идём к реке, но они сворачивают на другую тропу. Дождь с шипением падает на листья. У Скай проскальзывает нога. Джек выпускает лодыжку Райана, оставляя его в грязи и спешит ей на помощь. Виктор хватает Райна, поворачивает его и тоже приходит на помощь Скай. Джек потирает руку, когда они снова поднимают Райана. Моё внимание привлекает знакомый ребристый ствол. Вскоре после него я вижу дерево с оранжевыми фруктами, на которое взбирался Райан. Мы выходим на небольшую полянку, где они опускают его на землю. Это примерно там, где я увидела Райана в первый раз. Он тогда лежал на земле. «Какое дерево ему больше подойдёт?» — спрашивает Джек. «Лайм», — предлагает Виктор. «Или персик», — говорит Микки. «Он любил персики». Я озадаченно слушаю их. И тут я замечаю фрукты на дереве у неё за спиной. Пурпурные яблоки, как те, которые мы недавно ели. Мангостины. У меня сводит живот, когда я понимаю ту связь. «За скай», — сказали они, поднимая те яблоки. Я тогда подумала, что они таким образом поднимают тост за скай Гретту, как своего капитана. Но они поднимали тост. За настоящую Скай. И это её дерево. Они посадили дерево на её могиле. А тело под деревьями питало фрукты, которые я ела. Меня опять тошнит. Но мне удаётся скрыть пазы в кровоте. Я сильно закашлялась. Клеймант видит, что я всё поняла. И на его лице появляется виноватое выражение. Дождь бьёт по листьям. Кукабара наблюдает за нами, с ближайшей ветки. Она выглядит мокрой и потерянной. А ребята копают могилу, работают по очереди. И всё это у них идёт так слаженно. Видно, что делают это не в первый раз. И от этого у меня мурашки бегут по коже. Рядом с мангостиновым деревом растёт другое с плодами, напоминающими сливу. О, проклятие! Я думаю, что Элки тоже похоронена здесь. Зачем сюда приходил Райан и лежал на них? Страдать и печалиться? Или злорадствовать? Микки не плачет. Выглядит даже слишком собранной, когда поёт милую Джейн. Её глаза закрыты. Она покачивается на месте. Её чистый высокий голос звучит громче, чем стук лопат. Я больше не знаю её. Она продолжает петь, даже когда приходит и её очередь работать лопатой. Я в ужасе наблюдаю за ней. Мне нужно принять это как факт. Она так глубоко завязла с этими людьми, что спасти её невозможно. Мне нужно спасаться самой. Или я рискую быть похороненной в этом уединённом месте. Я угоню одну из машин и уеду. Вырыв яму, они опускают в неё Райана. Сверкает молния, озаряя их лица. Мы — шесть печальных друзей, собравшихся вокруг могилы. Только у всех сухие глаза. Виктор делает шаг вперёд. «Мы с тобой не всегда ладили, но у нас случались и радостные моменты. Бывало, мы хорошо проводили время. Надеюсь, брат, что ты и там найдёшь волны». В следующем говорит Джек. «Райан, ты был хорошим чуваком. Прости, что я столько раз крал у тебя волну». У него дрожит голос. Я снова отмечаю про себя, что Джек демонстрирует больше эмоций, чем кто-либо из них. Я чувствую себя ужасно из-за того, что мне придётся оставить Микки. Но, по крайней мере, у неё есть Джек, и он будет о ней заботиться. Он совсем не идеален, но я думаю, он будет её защищать. Судя по всему, они здесь собираются оставаться ещё на какое-то время поэтому я изображаю всхлипывание. Они неодобрительно поворачивают голову. Мне нетрудно вызвать слёзы. Моя печаль искреннее. Умный, интеллигентный мужчина неподвижно лежит в могиле, на которой никто не поставит памятник, в этом уединённом месте. Я плачу из-за жены Райана, а ещё больше — из-за дочери, которая будет расти без него, и никогда не узнает, как он любил её и что с ним случилось. Я опускаю голову, зажимаю рукой рот и исчезаю в кустах. Как только я оказываюсь вне пределов их видимости, я опускаюсь бегом, жду, что кто-то что-то крикнет мне вслед. Но они так увлечены церемонией, что не замечают моего исчезновения. Это может быть моим единственным шансом сбежать. Я замёрзла под дождём. Мои колени несколько раз подгибаются. Я добираюсь до поляны и оглядываюсь через плечо. Никого. Ныряю в палатку Джека. Где он хранит ключи от машины? Его чёрный рюкзак от Quick Silver с большим количеством карманов стоит в углу. Я проверяю один за другим. Ключи нахожу в пятом. В некоторых местах на тропе вода доходит до лодыжек. Я бегу по лужам, разбрызгиваю воду и крепко сжимаю в руке брелок с ключами от машины, чтобы он оставался сухим. На полпути к месту стоянки я вспоминаю, как Джек говорил, что у него что-то там с колесом. Чёрт но у меня нет времени возвращаться за ключами от других машин. Поэтому мне нужно просто надеяться, что колесо выдержит поездку до шоссе. Мне нужно до него добраться. Проклятье! Почему я не взяла свой телефон? Я смогла бы его зарядить в машине Джека и позвать на помощь, как только появится сигнал. Слишком поздно. Если я смогу доехать до автозаправочной станции, на которой мы останавливались, то там обращусь за помощью. Я добираюсь до машин, хватаю ртом воздух, нажимаю на брелок. Машина Джека разблокируется со щелчком, и я запрыгиваю внутрь. Шорты издают хлюпающий звук, когда я усаживаюсь на водительское место. Это машина с автоматической коробкой переключения передач. Я много лет не ездила на такой, а я и так уже в панике. Моему мозгу требуется несколько мгновений, чтобы разобраться, что нужно делать. D — передняя передача, R — задняя. Шасси подпрыгивают вверх и вниз, когда я задним ходом выезжаю со стоянки. По лобовому стеклу Струями стекает вода. Включить дворники я смогла после нескольких попыток. Хорошо, что это полноприводный автомобиль. Дорога покрыта густым слоем грязи. Ямы наполнены водой. Я буквально ползу на машине. Заворачивая за угол, я оглядываюсь через плечо, чтобы посмотреть, не прибежал ли кто-то за мной. Но заднее стекло сильно запотело, и я ничего не вижу. Двигатель ревёт, когда я еду на опригорок. Колёса проскальзывают, когда я съезжаю с него. Водосливная преграда. Когда мы ехали сюда, её ширина составляла всего несколько метров, но теперь она тянется столько, сколько видит глаз. Я колеблюсь, занеся ногу над педалью газа. Мне попробовать проехать сквозь неё? Я испытываю такое искушение, но перед глазами появляются картинки. Я оказываюсь в ловушке в машине, а потом меня в ней несёт в реку. Не выключая двигатель, я выпрыгиваю из машины, чтобы посмотреть, насколько тут глубоко. Вода холодная и грязная. Я проваливаюсь до лодыжек, затем вода доходит мне до колен, и движение уже тянет меня. Ещё два шага, и вода доходит до бедра. Я не могу проехать сквозь неё. Делаю глубокие вдохи. Мне придётся предпринять ещё одну попытку, когда прекратится дождь. Они уже ушли, служайки? Если я поспешу, то смогу добраться до палаток раньше них. Я иду к машине и забираюсь в салон. Дорога узкая. Мне придётся делать разворот в три приёма. Колёса скользят. Дворники работают на максимальной скорости, мелькая перед глазами. Мне приходится с осторожностью провести дюжину манёвров, чтобы вернуться назад. Когда я ставлю машину на место, переднее левое колесо застревает в яме, и машина отказывается сдвигаться с места. Я включаю заднюю передачу. Машина дергается назад. Открывается бардачок. В нем лежит пачка денег. У меня мгновенно возникает вопрос: не деньги ли это Райна? Нет. Джек Смики, вероятно, просто держит наличные здесь, потому что это безопаснее, чем хранить их в палатке. Я склоняюсь вперед, чтобы хотя бы примерно прикинуть, какая здесь сумма но вижу, что в бардачке не только деньги. Что-то ещё лежит за ними. Бумажник, ядовитого розового цвета. Я выключаю двигатель и тянусь за ним. Это может быть запасной кошелёк Микки, но почему-то я знаю, что это не так. Не её стиль. У меня дрожат руки, когда я расстёгиваю застёжку-липучку. В нём полдюжины карт. Но денег почти нет. Всего несколько долларов. Я достаю карты. На одной из них знакомая фотография. Симпатичная рожеволосая женщина. Танит О'Брайен.